Диоген в бочке Аристип учился наслаждаться. А другой ученик Сократа по имени Антисфен восклицал «Лучше безумие, чем наслаждение». А потом, успокоившись, «Презрение к наслаждению — тоже наслаждение». Из всего, что говорил Сократ, он лучше всего запомнил, «Как приятно, что есть столько вещей, без которых можно обойтись». Наше тело в рабстве у потребностей в еде, питье, тепле и отдыхе, а наша мысль свободна, как Бог. Так будем же держать тело, как раба, в голоде и холоде, и тем упоительнее будет наслаждение свободой духа. Единственное истинное удовольствие, не чета арестиповским, «Настоящему мудрецу ничего не нужно и никто не нужен, даже сограждане. Одинокий он бродит по свету, кормясь чем попало, и показывает всем, что телом он нищий, а по сути царь. Если у Аристипа была философия прихлебателя, то у Антисфена философия паденщика, который живет на случайные гроши, но горд своей законной свободой. Вот к этому Антисфену пришел однажды учиться коренастый бродяга, из черноморского синопа по имени Диоген, сын монетчика Антисфен никого не хотел учить. Он замахнулся на Диогена палкой. Тот подставил спину и сказал, бей, но выучи. Удивленный Антисфен опустил палку. И Диоген стал его единственным учеником. О чем Антисфен говорил, то Диоген делал. Он бродил по Греции босой, в грубом плаще на голое тело, с нищенской сумой и толстой палкой. Всего добра было у него только глиняная чашка, да и ту он хватил о камень, увидев однажды, как какой-то мальчик пил у реки просто из ладоней. В коринфе где он бывал чаще всего, он устроил себе жилье в круглой глиняной бочке, пифосе, ел на площади, на виду у всех, переругиваясь с мальчишками. Если можно голодать на площади, то почему нельзя и есть на площади? кормился подаянием, требуя его как должного. Если ты даешь другим, дай мне. Если не даешь, начни с меня. Кто-то хвалил подавшего Диогену милостыню. А меня ты не хвалишь за то, что я ее заслужил? Рассердился Диоген. Кто-то дразнился, что хромым и слепым милостыню подают, а философам нет. Диоген объяснил. Это потому, что люди знают, хромыми и слепыми они могут стать, а философами никогда. Ему говорили, ты живешь, как собака. Он отвечал, да. Давшему виляю, на недавшего лаю, недоброго кусаю. Собачьими философами прозвали Диогена и его учеников по-гречески киниками. И до сих пор слово циник значит бесстыдный, злой, насмешник. А знаменитый Платон, когда его спросили о Диогене, ответил коротко «Это взбесившийся Сократ». Диоген мыл у ручья коренья себе для еды. Аристип сказал ему «Умел бы ты водиться с тиранами, не пришлось бы тебе мыть коренья». Диоген ответил «Умел бы ты мыть коренья, не пришлось бы тебе водиться с тиранами». Он ходил по улицам среди дня с фонарем и кричал «Ищу человека!» Его спрашивали «И не нашел?» Хороших детей нашел в Спарте, хороших мужей нигде. Однажды его захватили пираты и вывели продавать в рабство. На вопрос «Что он умеет делать?» Диоген ответил «Хороших людей!» И велел Глашатую «Объяви, не хочет ли кто купить себе хозяина?» его купил Каринфинин. «Ксенят!» — Диоген сказал ему. «Теперь изволь меня слушаться!» Тот опешил. А Диоген пояснил. «Если бы ты был болен и купил себе врача, ты бы ведь его слушался!» Ксенят приставил его дядькой к своим детям. Диоген воспитывал их по-спартански, и они в нем души не чаяли. Ему говорили. «Ты изгнанник!» Он отвечал, я гражданин мира. Твои сограждане осудили тебя скитаться, а я их оставаться дома. Кто гордился своим чистокровным знатным родом, тому он говорил, а любой кузнечик еще тебя чистокровнее. Кто дивился, как много висит в храме Посейдона приношений от пловцов, спасенных богом от кораблекрушений, тому он напоминал, а от неспасенных было бы сто раз больше. Кто-то совершал очистительную жертву. Диоген сказал, ты не думай, очищение заглаживает дурные поступки не больше, чем грамматические ошибки. А когда на Каринф напали враги и граждане, толкаясь и гремя оружием, побежали на городские стены, то Диоген, чтобы его не попрекнули праздностью, выкатил на вид свою бочку и стал катать ее и стучать в нее. Над ним смеялись, но его любили. И когда коринфские дети из азарства разломали его бочку, то коринфские граждане постановили детей высечь, а Диогену выдать новую бочку. Он дожил до дни Александра Македонского. Когда Александр был в Коринфе, он пришел посмотреть на Диогена. Тот лежал и грелся на солнце. «Я Александр, царь Македонии». «А скоро всего мира», — сказал Александр. «Что для тебя сделать?» «Отойди в сторону и не заслоняй мне солнце», — ответил Диоген. Александр отошел и сказал друзьям, «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном». Умер Диоген будто бы в тот же самый день, что и Александр в далеком Вавилоне. Почувствовав приближение конца, он притащился на городской пустырь, лег на краю канавы и сказал сторожу, «Когда увидишь, что не дышу, столкни в канаву, пусть, братцы-псы, полакомятся». Но Каринфине отняли у сторожа тело Диогена, похоронились с честью, над могилой поставили столб, а на столбе — мраморного пса.